Глава тридцать Как только мы выехали, то Мейсон по рации стал пробовать связаться с поселением Кристиана, чтобы рассказать новость обо мне и о том, что, возможно, нам понадобится помощь. — В этом городе стоят глушители, поэтому нужно чуть отъехать от него, — сказал парень, посмотрев на меня через зеркало заднего вида. — Давай я тебя пока перевяжу, — предложила Одри, доставая аптечку. — А ты расскажешь, как оказалось здесь. Хорошо. Мейсон любезно повернул зеркало, чтобы не смущать меня, пока я стала спускать штаны для перевязки раны. «Черт, Сара! Выглядит не очень!» Глядя на кровь и отверстие от пули в бедре, произнесла подруга. «Знаю, но это всевозможное, что у меня получилось сделать». Одри отвлекла меня, задавая вопросы, пока перевязывала рану. «Кажется, я так вцепилась в ткань автомобиля, что там останутся мои следы». Пит выбрал дорогу, на которой мы не должны будем пересечься с правительством, которое уже мчатся в тот город. Рану на руке Одри также обработала. Теперь хотя бы все стерильно. Надеюсь, ранее никакая зараза не попала. — То есть ты не планировала сбегать от Картера? — задала очередной вопрос девушка, когда я обратно стала натягивать штаны. — Планировала, но после изменились планы. Это очень долгая история, и я расскажу ее позднее пообещала ей и улыбнулась. Ни у кого случайно нет ключа. Я помахала рукой, показывая браслет. Нет, отозвался Мейсон. Мы не планировали натыкаться на людей со способностями. Придется потерпеть до лагеря, Сара. Через десять минут Мейсон смог поймать волну для связи. Ответили не сразу, а только через несколько минут. Мейсон? Спросил Рей на том конце. Рей, где крестьянна? Это его канал. Он уехал. Мы переглянулись, ведь знаем, что это редкость, когда крестьян покидает лагерь. Что случилось? Мы встретили Сару. После этих слов на том конце замолчали. Я нервно улыбнулась, представляя сейчас себе угрюмое выражение лица Рэя. Хоть сейчас и не время об этом размышлять. Крестьян уехал вчера вечером к Картеру. Я перехватила рацию Мейсона. Рэй! Привет, Сара! «Привет, Рэй! Что значит, Кристиан уехал к Картеру? Я же просила его ничего не предпринимать!» «Сара!» — обратился Рэй, сохраняя спокойствие в голосе. Кристиан узнал про Майкла. Я замерла. Он все понял, поэтому решил поехать к Картеру и все спокойно обсудить. Мирно, без оружия, понимаешь? «Да, Рэй!» Он поехал вдвоем с Миком, и со вчерашнего дня ни он, ни Мик не выходят на связь. Мое сердце оборвалось, когда Рэй произнес эти слова. «Я пытался связаться с Картером, но там тишина. Видимо, он сменил линию, поэтому собирался с отрядом выдвигаться к нему в лагерь. Если Картер убил Кристиана...» «Нет», — перебила его. «Нет? Картер не стал бы убивать Кристиана. Почему ты в этом так уверена, Сара?» «Потому что Картер знает, что Кристиан важен для меня». — прошептала я, переглядываясь с Мейсоном и Одри, которые совсем ничего не понимают. Ладно, протянул Рэй, тоже не понимая. Есть идеи. Я знаю новую линию Картера, поэтому мы сами с ним свяжемся. Что требуется от меня? Я отдала рацию обратно Мейсону, который стал говорить, что, возможно, нас ждет не самая приятная встреча с правительством и потребуется помощь. Мейсон объяснил, по какой дороге мы едем и они договорились, что Рэй вышли два отряда нам в помощь на всякий случай, обговаривая, что пересечемся в одном из городишек. — Итак, Сара, линия для связи с Картером. Ты уверена, что ему можно доверять? — уточнил Мейсон, прежде чем набрать. — Уверена. На том конце ответили почти моментально. — Кто это? — узнала я его голос. — Это я. Секундная тишина, а потом... «Оставайся в городе, я скоро буду». «Что?» — это мы сказали в унисон Содри. «Картер, как ты узнал, где я?» «Мисс Льюис, вы недооцениваете меня. Снова?» — хмыкнул он. «Ты засветилась на одной из моих действующих камер в Апостоле. Поэтому я туда уже еду, но не один, а с мистером я все знаю». «Кристиан с тобой?» «Да, и он передает тебе привет». А еще очень хочет пообщаться, но малыш-крестьян обойдется. — Тогда ты должен знать, что я встретила людей-крестьяна и уже уехала из города, — отозвалась я. — Камера только одна, которая расположена в том месте, где ты входила в город. — Где вы? Я назвала ему дорогу, по которой мы едем, и ближайший расположенный город. — Мы вас догоним, — сказал Картер по рации. — Правительство знает, что я была в том городе. — Они послали людей, Картер. — Продержитесь, пока мы не приедем, — раздался его голос. Я кивнула, понимая, что он этого не увидит, и отключилась. — Что вообще происходит? У Кристиана получилось добраться до Картера, но почему он тогда не связался с Рэем? Что с Микаэлой? Картер знает, что случилось, или нет? — Сколько нам еще ехать? — Около часа, — отозвался Питт. «Не волнуйся, подруга!» — подмигнула Одри. «Все будет хорошо. Когда мы вернемся, то предлагаю устроить девичник. Мэг будет только рада. Я не знаю, помнишь ли ты или нет, но мы умудрялись тайком устраивать девчачьи посиделки даже в лагере». «Помню», — улыбнулась я. «И за это время я очень многое вспомнила, Одри». «Отлично! Значит, тебе не стоит напоминать, как они проходили». Одри положила руку на плечо Мейсона и добавила: Ну и, конечно, позовем этого придурка. Какой девичник без Мейсона? Я засмеялась, а Мейсон повернулся к нам лицом. Девушки, я только за, особенно если у нас будут пижамные посиделки. Одри легонько стукнула его по плечу, на что парень обольстительно улыбнулся. Я прикрыла глаза, позволяя себе немного расслабиться и ощущаю эту атмосферу. Мне не хватало этого. Сама не заметила, как задремала. Организм вымотался за эти дни и требует нормального отдыха, который сейчас невозможен. Через полчаса автомобиль начал замедляться, и именно из-за этого я открыла глаза, думая, что мы уже прибыли. — Сделаем короткую остановку, — сказал Пит. — Нужно отлить. Здесь недолго осталось. Окончательно остановившись на дороге, окруженной лесом, мы вышли из машины. Я и Одри, чтобы размять мышцы, а ребята отошли в лес, чтобы сделать свои дела. — Эй, давайте только недолго там! — прокричала им вслед девушка, на что Мейсон обернулся и подмигнул ей. — Милая, ты же знаешь, что я не могу делать все по-быстрому! Подруга покачала головой, скрывая улыбку, а я просто тихонько засмеялась. Одри, как там в поселении? Все ли живы? Мне немного непривычно находиться на свободе, стала отвечать девушка. Думаю, что это испытывает каждый из нас, кто столько времени провел в заперти под землей. Мэг нашла себя в медицине, она стала личной помощницей доктора Бернарца, а я, ну ты видишь, мне хочется повидать мир. Да, он изменился, но это все равно потрясающе. Наблюдать, как садится солнце как на небе появляются звезды, ощущать, как тают снежинки. Риск умереть от укуса измененного того стоит, чтобы все это увидеть собственными глазами. Я бы тебе сказала, кто жив, а кто умер за эти месяцы, но не знаю, кого знаешь ты, поэтому приедешь в лагерь, сама и увидишь. Как Кайла? Она не говорит с того самого дня, ни слова не произнесла. Ни с кем? Нет. Одри отрицательно покачала головой. «Не представляю, как вернусь в лагерь и увижу Кайлу. Она все еще ненавидит меня. Что произойдет, когда мы увидимся? Я не испытываю вину за то, что сделала. Жалею лишь, что не среагировала быстрее, чтобы спасти Алика. Пейтона уже было в любом случае не спасти». Подруга посмотрела в сторону леса, где показался один Пит. Он возвращается неспешным шагом, приближаясь к нам. Эй, Пит, а где потерял Мейсона? – спросила Одри. Что там так долго можно делать? Одна из его рук была заведена за спину, а сейчас пришла в движение. Я увидела пистолет в его руке, а он произнес в этот момент: «Мейсон мертв». Пистолет! – прокричала я, и Одри среагировала в тот момент, когда он выстрелил в нее, успев создать силовое поле, поэтому пуля отскочила в сторону машины. Сара, за меня! скомандовала Одри, удерживая силовое поле, пока Пит продолжит стрелять в нее. Я достала из-за пояса брюк пистолет у Одри, потому что мой остался в машине. — Готово? — спросила девушка, кинув быстрый взгляд на меня. — Как только уберу защиту, сразу же стреляй! — кивнула, наводя пистолет прямо на Пита, прицеливаясь ему в грудь. «Давай — Давай! Я выстрелила, стоило защите только опуститься. Оружие выпало из его руки, а сам он тут же упал на землю. Мы с Одри подошли к нему, замечая, как из его груди хлещет кровь, а сам Пит тяжело дышит. — Ничего личного, — прохрипел он. — Я просто выполнял приказ. — Чей? — Мистера Фестера, — кашлянул парень. — Ты работаешь на правительство, — сказала я. — Да, и скоро они будут здесь. Вы не успеете. Им нужна ты... Посмотрел он на меня. Успеем мы или нет, ты этого уже не узнаешь, Пит, произнесла Одри. Хм. Он полез в карман куртки зачем-то, и я тут же направила на него пистолет. Если это оружие, то я выстрелю. Не оружие. Это передатчик, показал Пит его. Они знают, где мы находимся. Моя задача заключается в вид. Закашлял В том, чтобы задержать Сару любой ценой. Он нажал на красную кнопку, и все. Первым я услышала взрыв, после перед глазами разом потемнело, меня откинуло куда-то в сторону, впечатывая в ближайшее дерево. Я почувствовала огненную пульсацию в районе виска и из-за этого с трудом разлепила веки. Не сразу сориентировалась, пытаясь понять, что случилось. В ушах стоит шум, и я вижу оторванную руку, которая валяется неподалеку от меня. Из-за этого зрелища начинает слегка мутить, но я сдерживаюсь. Писк не прекращается, когда я поднимаюсь на колени, чтобы лучше оглядеть окружающую обстановку. Пит взорвал машину, и обломки от нее раскиданы на десятки метров. Не понимаю, как Питу оторвала руку, ведь мы были рядом. «Одри!» Я пытаюсь отыскать взглядом подругу, но нигде не вижу ее. Зато ощущаю, как по моему лицу течет теплая струйка крови. — Одри! — попыталась прокричать я, но вышла не очень, поэтому попробовала снова. — Одри! Когда у меня получилось встать, то я оперлась руками о ствол дерева, все еще продолжая искать подругу. — Сара! — Позвала она меня, и по голосу я почти сразу смогла понять, где она находится. Дошла к ней на подрагивающих ногах, упав рядом. Одрис жмурится и опирается локтями о землю, осматривая себя. Из ее ноги торчит огромный осколок металла автомобиля. — Дело плохо, — проговорила она и облизнула губы. — Если его вытащить, то я быстро истеку кровью. Этот идиот взорвал машину, чтобы мы не смогли уехать. Я схватилась рукой за бок, потому что меня все еще продолжает мутить. Взрыв был такой, что его было слышно за километры отсюда, Сара. Ты знаешь, что это значит. Измененная. Тебе нужно уходить отсюда. Она зажмурилась, попытавшись пошевелить ногой. Мы уйдем вместе, Одри. Я не смогу. Значит, я понесу тебя, твердо заявила я. Без тебя не уйду. Сара. Нет, Одри, девушка прикрыла глаза и кивнула. Нужно найти Мейсона, прошептала я. Подожди здесь, я быстро. Встав на ноги направилась в ту сторону, куда уходил Пит и Мейсон, провела рукой по лицу, вытирая кровь. Мне повезло, что почти не задела от взрыва, лишь неудачно приложилась головой об дерево. Я увидела впереди себя тело, остановилась, забывая, как дышать. Нет! Сделала несколько шагов вперед и упала на колени, смотря на мертвого Мейсона, которому Пит перерезал горло. Снег рядом с ним окрашен в красный цвет. Глаза парня открыты и смотрят на небо, а рука в крови. Видимо, по инерции он схватился за горло, пытаясь остановить кровь. Из моих глаз ручьем потекли слезы, потому что не могу в это поверить. Мейсон, передо мной пронеслись воспоминания, как я впервые увидела его, как Мейсон тренировал меня, как поцеловал. Он был рядом, когда убили Дьюка и помог не выдать себя. Я схватила его за руку, чувствуя еще исходящее тепло. Десять минут назад Мейсон был еще жив. Почему нельзя отмотать время вспять? Опустив голову на его грудь, я расплакалась еще сильнее, уже совершенно не беспокоясь, что в любой момент могут появиться либо измененные, либо правительства. Мне снова предстоит бросить в лесу своего друга. Я снова не смогу его нормально похоронить. — Прости меня, — сдавленно прошептала я. — Пожалуйста, прости, Мейса, что оставлю тебя здесь. Я сжала его руку напоследок и отстранилась, вытирая слезы. «Там ждет Одри!» Пальцами очертила черты лица Мейсона и закрыла его голубые глаза, после поцеловала в лоб, забрала его пистолет и ушла, не оглядываясь. Когда вернулась, то переглянулась с Одри, отрицательно качая головой и поджимая губы. Девушка поднесла руку к лицу и тоже заплакала а я опустилась на колени, чтобы обнять. Все оружие было в машине, как и рация. Пистолет Одри я не нашла, поэтому остался только Мейсона, в котором восемь пуль. Рюкзак, где были запасы еды и воды, тоже был в автомобиле. Я сорвала спито его ремень и оторвала кусок ткани, чтобы наложить жгут выше ее раны. — Это замедлит кровотечение, — пробормотала я и помогла Одри подняться на ноги. Она оперлась на меня, положив руку на плечо, стараясь минимально наступать на раненую ногу. Не знаю, куда мы пошли, просто прямо по дороге. По мере того, как мы стали удаляться, то обломков становится все меньше. Дорога отсюда выглядит бескрайней. Из леса выбежали трое измененных, которых я застрелила. Осталось только пять пуль. — Если они появятся еще и окажутся слишком близко то я создам силовое поле, — проговорила Одри, все больше опираясь на меня. — Это отвлечет их и даст тебе некоторое время, за которое ты сможешь убежать, Сара. — Без тебя я не уйду, Одри. — Ты же сама понимаешь, что я далеко не уйду с такой ногой. — Понимаю, да, но если надо, то останусь здесь, не посреди леса и дороги, но не брошу. Не могу потерять ее. Этот идиот не нравился мне с первого дня, как только я его увидела. Чувствовала же, что что-то не так. Я не помню его. — Пит появился почти сразу после твоего отъезда к Картеру, — пояснила девушка. — Так что вы не пересекались. Кристиан говорил, что у него в поселении завелась крыса, но Пит пришел позже, чем это стало известно. Значит, это не может быть он. Либо тот человек, который предатель, умер, и вместо его подослали Пита, либо он все же жив, а Пит был просто еще одним засланным человеком. Думаешь, он правда как-то смог отправить наше местоположение? Наверняка. Пит сделал это еще, когда я только ему сообщила, кого встретил Мейсон. Он отходил в этот момент, тогда и связался по рации с этим мистером. Фестером. Он ему приказал, куда ехать, а отслеживающее устройство могло быть у него в любом месте».